Квозняки гуляли по восточным казематам. Шарили в заброшенных подвалах, куда не решались заглядывать самые отъявленные смельчаки-стражники. Самовольно просачивались в камеры узников, мимоходом стряхивая со стен соленую росу испарину. Вихрем летали в кабинеты начальства на верхнем ярусе, перебирали свитки с протоколами допросов, смеялись шелестящим присвистом над суетой людишек. «Не скоро! Ох, не скоро!» никак не раньше правление под многозначительным девизом «эра завершенного преобразования», стан поговаривать, что и не сквозняки это вовсе, а не успокоенные духи безвинно убиенных монахов-выителей, бритоголовых праведников, родителей Поднебесной. И впрямь, не те это сквозняки, чтобы отмахнуться походе, не дворцовые лизоблюды, покорно плещущие шелковыми занавесами на забаву аристократам, не окраинные продохи вынюхивающий сомнительный аромат темных делишек, нечинные дуновения храмовый пагод, колеблющий язычки свечей и оглаживающий жертвенные свитки. В казематах, пропавших кровью, прячущих по углам эхо истошных криков, такие гулёны долго не уживаются. Здесь место с сырым, тяжелым, смрадным порывом, берущимся неизвестно откуда и исчезающим в никуда. Положи на ладонь жизнь человеческую. Сдует.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 демонстрировать свою ученость перед нижестоящими никогда не бывает лишним а ваутчики провазы презрительно осклабился один из стражников молодой здоровяк с рябой физиономией тоже мне демоны в любую дыру затычка тащить куда пошлют хоть у нас хоть у варваров хоть у этих на островах ямата восточном море гляди братва складно выходит там восточная яата здесь восточные казематы».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 Всего-то сутки с лишнего просидел попутчик Будды, прежде чем повели его топором телегу рубить. Начальник на миг расплылся в ухмылке. Нечасто доводится вовремя блеснуть подслушанным изречением. Ну да не в этом дело. Остановился я вечером у его решетки, чтоб помочиться. Не со зла, так, смеху ради. Ну и приспичило опять же. Слово за слово, струя за струю. Разговорились. Ночи в казематах длинные, я ему про жизнь караульную, про задержку жалования, про жену стерву. Он мне про то, как лет пятнадцать назад плавал по указу тайного наставника Джана аж на самый остров рюк с тамошними сянь-иноками связи налаживать, привет от горы Сун ихним горам передать. Где еще и доведется с образованными людьми повстречаться? Льстиво бросил из угла змееныш Цай вот уже вправду, только в казематах. Начальник нахмурился, усмотрев в сказанном некий намек, но решил не связываться с новым плачом-любимчиком. Ночевать змеёныш остался прямо здесь. Заплечных делмастер, сопровождавший Цая в канцелярию, по дороге проникся расположением к умелому да собрату по ремеслу и до глубокой ночи провозился вместе с ним в пыточных коморках Инструмент по руке подбирали. Заодно и поговорили о наболевшем. Узники пошли то худосочные, На десятом ботаге водой отливать придется, То деревяшки бесчувственные, Пили, строгай, а все без толку. Но начальство торопит, покрикивает, Жалование урезать грозится. Тяжелатый работенка заплечная. И впрямь. Не рубите, почтенные люди, с плеча, Не спешите, друзья, осуждать палача. Как подумаешь о недостатке деньжишек. Руки так и спешат к рукояти меча. Расположившись в караулке, царь поковырялся в собранном мешке. Лязгал, громыхал. Временами извлекал на свет какую-нибудь хитромудрую железяку и покручивал в пальцы. В подобные моменты, взглянувши на него, солдат передергивался, как будто кисло хлебнул и норовил мигом отвести взгляд. Один начальник абсолютно не интересовался новым работникам. Все за рассказывал про далеких шпионов-ниндзя, о которых услышал от монаха-изменника. Уж очень нравилось начальнику все заморское, от малайских почтанников до гордущихся демонов. Да еще, пожалуй, был равнодушен к змеенышу старишка-писарь. У этого разнесло всю щеку от больных зубов. Половина писарской рожи была криво замотана ватным полотенцем и доносившиеся из-за ткани стоны, выходили гулкими и протяжными. Не дать не взять заблудшая душа стена этот горя. Похоже было на то, что писарь вообще живет в казематах. Во всяком случае, у почтенного крючкотвора нашлись заначки и поношенный тюфачок, и латанное-перелатанное одеяльце, и изголовица из обожженной глины. Запасливый старичок оказался. Стонал сердечный, а ушко в востро держал, топорщил из-за полотенца. Небось надеялся отвлечься от скорби зубовных рассказом про удивительных вазутчиков. Вверх прыгают, на верхушку клёна с одного прыжка, под водой сидят сутками В замок прокрадутся, утром встанешь, а ты уже зарезан. Собственную руку изо всех суставов вынимают, в три раза длинее становятся. Треснешь такой ручище из-за угла, и гирьки на цепи не надобно. Вот они какие ниндзя. и начальник И еще раз со вкусом повторил название иностранных чудо-шпионов. «А по небу они случаем не летают?» Поинтересовался рябой стражник, тщетно пытаясь выдавить из пустой корчаги хоть каплю вина. Пить на посту запрещалось, но караульщикам было не впервые обходить запреты. Особенно, если новый палач сам выставляет разгон на угощеннице. «Летают!» – с уверенностью подтвердил рассказчик. И все укусить норовят. Рассеянно добавил змееныш, обматывая паклей треногу крохотных тисочков. Что? Да ничего, это я просто... Племянник у меня есть, маленький совсем. Как комара или муху увидит, давай криком кричат. Летает, летает, укусить хочет. Вот к слову и вспомнилось. Возмущению начальника караула не было предела. Змееныша осудили.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 Наверняка не одобрила бы методы удивительных крыдущихся демонов. Слишком сложно. Хотя во многом правда. Полжизни сидишь в дерьме по самую макушку. И все-таки руку из суставов, ишь ты. Надо будет попробовать. не Небось спину такую рукой чесать. Особенно если ногти длинные. Одно удовольствие.